Глава 30. Слова, вода и мудрость. Вина. Четыре безобидные буквы, сложившись вместе, способны разрушать надежды, мечты, отношения, даже жизни. Ника ощущает вину за то, что не справляется со своими демонами. Я за то, что он мне не безразличен. Короче, здесь к нему все небезразличное. Служит ли вина в высшей цели? Может быть, её назначение остановить нас, заставить подумать перед пересечением воображаемой черты? Вдруг вина, внутренняя система тревоги, которую одни сознательно отключают, а другие благодаря ей вовремя останавливаются. Возможно, это паранойя. Но мне кажется, что сейчас все вокруг меня упёрлись в ту же самую проблему. Келли, судя по всему, всё ближе к тому, чтобы надолго связать своё будущее с Тейлером из Франции. Но бегут дни, а она тянет и тянется звонком домой. На этой неделе моё общение с семьёй красноречиво отсутствует. Опять Я не могу представить, что сейчас с ними происходит. Конечно, когда они звонят, всё звучит хорошо. Это-то и подозрительно. Люди думают, что уберегают вас от тревоги, но получается, что они меня избегают. Как же тут не тревожиться? У меня не получается выбросить это из головы. Пора звонить Джорджи. Привет, соседка. Помнишь меня? Ферн. Как ты там? Радостно кричит она. Я убираю телефон от уха, чтобы не оглохнуть, и включаю громкую связь. Прости, что я пропала. Устива, опоясывающий лишай. Это страшные боли. Я невольно улыбаюсь. Сострадание, несильная странна Джорджии. Да, я слышала, что это ужасная дрянь. Да уж. Пожалей меня. У меня выдалась кошмарная ночь. Но я так рада тебя слышать. Ты даже не представляешь, как тебя здесь недостаёт. Я слышу в этих её словах потайной смысл и ещё сильнее волнуюсь. Я тоже по всем соскучилась. Думала, позвоню и услышу, что всё в полном порядке. Сама понимаешь, что я имею в виду. Все заняты и так далее. Со связью проблемы, то сигнал плохой, то время неудачное. Я так многого не знаю. Дом-то хоть ещё стоит. Я выдавливаю усмешок. Она секунду другую колеблется, потом я слышу её неестественно бодрый голос. Конечно, куда он денется? Тебе не о чем беспокоиться. Все мы считаем себя незаменимыми, но без нас вполне обходится. Ну, когда надо. Странно как-то. Согласна, но мне лучше знать о неприятностях. И тут она перестаёт увиливать. Крыша на месте. Можешь перевести дух и работать дальше. Слыхала во Франции У тебя всё на зависть, хорошо. Так. С кем-то из моих она всё-таки общалась. Всё по-разному. Каждый день не похож на предыдущий. Скучать некогда, это уж точно. Отвечаю я, не кривя душой. Живи спокойно, Ферн. Наслаждайся свободой. Я бы на твоём месте так и делала. Джорджэ что-то от меня скрывает. В данный момент мне надо о чём-то тревожиться? Не надо. Судя по тону, она не намеренно ничего выбалтывать. Придётся и мне сделать вид, что я ей верю. Тем лучше. Как дети. Так, я нарываюсь на двадцатиминутный монолог о том, Как ей надоело день-деньской крутить баранку. Таксист она, что ли? Стив из-за болезни не может сесть за руль, поэтому Джорджа на последнем издыхании. Я рада, что позвонила. Ей нужно было выговориться, но спокойствие у меня не прибавилось ни на йоту. Гости, проведшие у нас неделю, сегодня днём разлетаются по домам. и мне скоро бежать на утренние занятия. Пирс успешно ведёт курс самоанализа. К нему ходит целая дюжина гостей, что даже удивительно. Курс обычно занимает 2 полных дня и нацелен на полное осознание сил, слабостей, недостатков и мотиваций слушателя. По уверениям Пирса, он прокладывает путь к счастью. Слушатель учиться отбрасывать то, что его тормозит, угрожает его способности мыслить шире. Всё это очень интересно, заставляет думать. Особенно хорошо работает, по его мнению, одно из упражнений второго дня курса. Он считает, что оно подходит для последнего утра, когда группа уже восприимчива и собрана. Для массовости Пир позвал на занятие меня и Елена. Кроме всего прочего, ему важна наша реакция. Мы должны будем написать небольшой отчёт о результате курса для участников. Теперь каждый берёт с пупитра листок и пишет в правом верхнем углу своё имя. Все берут листки. Всем любопытно, что будет дальше. Профессионально Группа очень разношёрстная, но разница в возрасте между участниками не превышает 10 лет, что довольно необычно. Возможно, это и есть причина слаженной работы на этой неделе. Высокохудожественный контингент. Что-то удачное выражение засел с утра, сникав в студии. Хорошо, громко говорит Пирс. перекрикивая разговоры в классе. Теперь напишите посередине два слова. Вот так. Он свинчивает с фломастера колпачок, кладёт собственный листок на пол, пишет в углу своё имя, а в середине рисует две тучки. В одну он вставляет слово пылкость, во вторую альтруизм. Он встаёт. Мы собираемся вокруг него. Мне нужно от каждого из вас два слова. Одно должно выражать вашу силу, второе слабость. Эти слова должны максимально отражать вашу личность, суммировать её. Да, я пылкий. Не то, что это плохо, но мне следует держать это моё свойство под контролем, чтобы не отпугивать других. Главная моя жизненная мотивация альтруизм. Такая у меня работа. Если у меня не будет получаться помогать людям принимать самих себя, то придётся закрывать лавочку. Все смеются. Всё хорошо. Дружные кивки. Разложите листки по всему полу. Бродя между ними, вы будете думать, какие слова хотите дописать на том или ином чужом листке. основываясь только на своём восприятии этого человека в эту неделю не спешите у нас есть на это полчаса забавное упражнение а некоторых мне не приходится задумываться а некоторых наоборот я ломаю голову наверное я провелавых обществе недостаточно времени Это отличный способ концентрации внимания, хотя задачка не такая уж простая. Я брожу между листками, удивляясь широкому диапазону характеристик. На свой листок я намеренно не смотрю. Ропот в гимнастическом зале стих, установилась тишина. Люди серьёзно отнеслись к заданию. Мне вдруг становится не по себе. Вижу, Ян стоит на коленях. Не понимаю, чем он занят. На то, чтобы написать слово и нарисовать облачко, требуется совсем мало времени. Я вдруг понимаю, что некоторые пишут целые послания. Тут в зале появляется Сиана. Прошу прощения. Я пришла за Ферн. У нас лопнула труба, нужна лишняя пара рук. Боюсь, обед немного запаздывает. Виноватая, озираясь, я спешу на зов. Кошмар, говорю я, догоняя Сиану. Бедная Марго стоит по щиколотку в воде. Электричество вырубили, но запорный кран не поддаётся. Надо вычерпать воду, пока она не полилась в гостиную. На счастье, испечённый хлеб уже остывает. Обед не придётся отменять. Между комнатой и гостиной сооружена плотина из тряпок и старых полотенец. Хватайте швабру и помогайте Тейлору и ДД. Спасибо, Ферн. Мы выстраиваемся втроём поперёк широкой кухни и гоним в воду в заднюю дверь. Жаль, здесь нет уклона в угол, сетует ДД. Она права. Несмотря на наши старания, часть воды течёт обратно. Воду надо откачивать, говорит Тейлор. Вы продолжайте. Я сейчас. Если бы не серьёзность ситуации, можно было бы посмеяться над нашими усилиями. Мы с Деди решаем работать парой, чтобы лучше отражать натиск прибывающей воды. Но добравшись до задней двери, мы с сожалением видим, что наши старания почти ничего не дают. Марго и Сиана снуют взад-вперёд, переносят в гостиную всё необходимое для обеда. Через несколько минут прибегает Тейлор с новыми помощниками и с водяным насосом. Молодец, аплодирую ему я. Келли и Адиль достают из холодильника блюда с едой. Надо набросать на порог ещё полотенец, кричит Сиана у неё за спиной. Тейлор подключает насос. Гели, тащи что-нибудь побольше. Лучше вон то, покрывало с дивана, просит он. Я не могу стоять в воде. Качать можно только с сухой стороны. Ты должна остановить воду. Я сейчас. Появляется Бастен с большим гаечным ключом. Где течёт? Под раковиной? спрашивает он у Марго. Так кивает. Он ложится на спину, не боясь тугих струй воды. Текут секунды, ничего не происходит. Он бронится. Нашёл. Сейчас закручу. Звучит наконец радостный крик. Дедди облегчённо переводит дух. По крайней мере, море перестанет расти. Мы ещё 40 минут орудуем швабрами, а Тейлер насосом Прежде чем вода с пола была убрана, придётся долго ждать, прежде чем он окончательно высохнет. Бастен распахивает окна, мы отходим к стенам и оцениваем ситуацию. Всё необходимое для обеда уже на столе. Ферн, попросите всех дать нам лишние полчаса. В гостиной полный порядок, не считая сырости на пороге. Диди Вынеси мокрые тряпки в сад. Спасибо. Дружная работа, радуется Марго. Вот только юбка намокла и ноги замёрзли, смеётся она. Келли идёт в кладовую за полотенцами для Марго. По дороге обратно в тренажёрный зал я пишу Нике сообщение о том, что обед будет немного позже. Люпаем мокрыми кроссовками, я толкаю дверь. Извините. Ещё полчаса, и можно будет обедать. Мне надо бежать переобуваться. Увидимся позже. Я бы рада сказать, что жалею, что не дождалась конца упражнения. Но по правде говоря, оно мне не слишком понравилось. По какой-то непонятной мне самой причине, я не захотела читать о всех на глазах написанное на моём листке. Меня спас прорыв трубы. У меня удачный день, не иначе. Ферн, у меня кое-что для вас есть, говорит Пирс, снимая с плеча и расстёгивая рюкзак. Я останавливаюсь и оглядываюсь. Мы только что проводили автобус из-за утренней суматохи, Запоздавший обед затянулся надолго, превратившись в приятную общую беседу. Держите ваш листок, говорит Пирс. Я подумал, вас заинтересуют комментарии. Я заметил, что вы смущены. Извините, что поставил вас в неудобное положение. Я надеялся на положительный опыт, но у всех разная реакция. Взгляните, когда будет время. Это очень мощное послание. За годы я намного насмотрелся и могу вас заверить, что это нечто необычное. Так или иначе, спасибо вам, Ферн. Вы очень помогли мне на этой неделе, как впрочем и всегда. Он уходит от меня по двору. Я смотрю на сложенный листок, не испытывая сильного желания его разворачивать. Некоторые любят узнавать чужое мнение о себе, но я к таким не отношусь. Знаю, я несовершенна, слишком много волнуюсь. Никогда не стану другой. Уж такая уродилась. Стоит мне войти в мастерскую, у меня за спиной вырастает Ника. Напряжение между нами ещё не прошло, и мне это совершенно не нравится. Захотелось к вам присоединиться? Или вы хотите побыть в одиночестве? У вас огорчённый вид. Я мотаю головой. Не огорчённый, а неуверенный. В чём причина? В этом? Он указывает на сложенный листок у меня в руке. Это сутреннего занятия Пирса. Всем нам было предложено охарактеризовать друг друга в двух словах. Потом все добавили свои мысли. Для меня это было напряжённо и некомфортно. Вы ещё не прочли? Нет. Он уходит в угол мастерской, стягивает через голову клетчатую рубашку и надевает рабочую майку. Я не отвожу взгляда, но он этого не замечает. Физически он сильный мужчина. Сегодня утром я видела его выходящим из тренажёрного зала. Такую хорошую физическую форму приходится тщательно поддерживать. К тому же, он очень дисциплинированный человек. Такие способен сделать перед завтраком 100 приседаний. Режим возмещает ему нечто отсутствующее в жизни. Это помогает ему сохранять уверенность в себе. По-моему, это довольно грустно. Он смотрит на меня. Я отвожу взгляд. Можно прочесть. Он проверяет Пирса. Надеюсь, он не считает, что у меня к нему критическое отношение. Если хотите. Просто это не моё. Вот и всё. Я кладу листок на полку позади себя. к книгам Ника о живописи, и натягиваю через голову рабочую рубашку. Ник тут же подходит и берёт листок. Я слежу за выражением его лица. Вы литаевы, не считая двух слов в середине. Их, полагаю, написали вы сами. Я киваю. Вы должны это увидеть Ферн. Он протягивает мне листок. Я его не беру. Тогда он аккуратно кладёт его на пол. Вы даёте мне хорошие советы? Мой совет вам про честь и принять к сведению. Сказав это, он скрывается в чулане. Листок весь в облачках. Их больше, чем было людей на занятии. Большинство написало больше, чем одно слово. Между облачками тоже множество коротких посланий мелким почерком вдохновенная добрая думающая заботливая сострадательная настоящая решительная позитивная мотивирующая изящная мягкая тёплая симпатизирующая сочувствующая добросердечная подтянутая приятная внимательная общительная жизнерадостная открытая готовая помочь гостеприимная талантливая компанейская доверчивая любящая вдохновляющая понимающая, солнечная, умеющая прощать, привлекательная, холоднокровная, бескорыстная, энтузиастка, убедительная, полная надежды, ролевая модель, два слова посередине, написанные мной, беспокойная и чувствительная. меня обдаёт волной позитива. Я начинаю читать короткие личные послания, пока глаза не застилают слёзы. Спасибо, что выслушали меня. Это важно. Я непременно последую вашему совету, прелестная леди. Никто не знает о нашем перепоздней ночью. А? Я всегда буду скучать по спуку. Но вернувшись домой, тут же отправлюсь в зоомагазин, обещаю, Ферн. Я так рада, что занялась гончарным делом, как вы посоветовали. Подумаешь, грязные ногти.